Глава двадцать восьмая. Но и непочтительность, и злословие, и оскорбительные о нем стишки он переносил терпеливо и стойко, с гордостью заявляя, что в свободном государстве должны быть свободны и мысль, и язык. Однажды сенат потребовал от него следствие о таких преступлениях и преступниках. Он ответил, «У нас слишком мало свободного времени, чтобы ввязываться в эти бесчисленные дела». Если вы откроете эту отдушину, вам уже не придется заниматься ничем другим. Все по такому случаю потащат к вам свои дрязги. Сохранилась и такая речь его в Сенате, вполне достойная гражданина. Если кто неладно обо мне отзовется, я постараюсь разъяснить ему все мои слова и дела. Если же он будет упорствовать, я отвечу ему взаимной неприязнью».